Глава шестая. «Ну, излагай», — хмыкнул бес. «Собственно, из плохих новостей было то, что патруль, который мы грохнули только что, уже утром должен был быть на базе. Их типа будут искать. Мамой клянусь!» Тапок старательно передразнил акцент пленника. «Так что все надо делать быстро». но это ожидаемо», — кивнул бес. «А чего там за хорошие новости?» Хороших целых две. Во-первых, вернувшиеся патрули никто особо не проверяет. Ну, приехали и приехали. Вроде свои. В рожу они друг друга далеко не все знают. Это хорошо. Сразу же оскалился в хищной улыбке без Это прямо то, что нам нужно. Ага, согласился Тапок. И во-вторых. Филин точно был в лагере, буквально позавчера, и никуда не собирался. Собственно, он за последний месяц выбирался всего дважды, из-за какой-то херни неподалеку от города, и просто на прогулку. Если верить нашему любезному другу, Тапа кивнул себе за спину, туда, где лежал пленный. Филин редко выбирается куда-то. На этот месяц он явно свой лимит исчерпал. Но знаешь ведь, как оно бывает хмыкнул бес. «Западло случается!» «Думаю, не в этот раз», — улыбнулся Тапок. «Он будет на месте». «Что тогда? Действуем?» Оба они понимали, что сверкавший изрядными прорехами план беса потихоньку приобретал все больше шансов на исполнение. Обстоятельства, ситуации и в целом все происходящее было им на руку. Все шло гладко, как по маслу». На технике мусорщиков они легко попадут в город. Как уже выяснил Тапок, мусорщики друг друга в рожу не знают. Главное – шмотки и тачку правильную взять. Тогда вопросы отпадут. И даже если кто-то что-то заподозрит, начнет спрашивать, к примеру, почему только гравилет один байк вернулись, где остальной народ в патруле, то есть более чем правдоподобный ответ, остальные в пустыне, чинят поломавшийся гравиек. Вернее, кто-то чинит, а кто-то пасет, чтобы варан не подобрался или еще что похуже. Ну, а если будут проблемы, смотаются на рабочем транспорте, бросив сломанное. А они вот, тапок и без в смысле, пригнали свои машины отметились, что в патруле все было тихо. И далее купят нужные запчасти и вернутся к поломавшимся на помощь. Такая история вряд ли вызовет подозрение более того, если вся операция пройдет гладко и тихо, то вполне можно так и сделать охрана на выезде пропустит и опять же это в случае если кто то вообще их спрашивать будет может заедут без лишних вопросов что касается собак беса, которых тот собирал собрать на дело и настаивал на этом, то все это время они будут тихо лежать в кузове. Главное пройти ворота, и тогда все, вуаля, они на территории города. В это время Юси и Полос по условному сигналу на нужной частоте запускают все системы, насколько это возможно, и будут сидеть на горячем старте, готовые в любую секунду поднять платформу и прилететь спасать киллеров. Если все пройдет совсем хорошо, то тапок и бес, расправившись с Филином, не будут уходить просто так. Уничтожат или еще как-то выведут из строя ПВО, и тогда их платформа на всех парах пролетит по прямой над городом, а Полос, нисколько не смущаясь, будет расстреливать людей и технику. Ну что, шороху будет много, и уходить в таком хаосе проще, и проредить мусорщиков крайне полезное дело. Далее по ситуации. Либо Юси подберет тапка с бесом и его собаками в городе, либо все, как попало, выбираются наружу, стыкуются уже в пустыне. Все. Финита. Правда, одну деталь, выясненную у пленника, тапок бесу не рассказал. По большому счету, это не имело никакого отношения к предстоящему и интересовало исключительно тапка. Дело в том, что он немного расспросил пленника про Филина, И помимо всего того словесного поноса, который с бешеной скоростью изливал из себя пленник, надеющийся, что его не убьют, та уловил кое-что важное. Филина охранял десяток парней, не входящих в ряды мусорщиков. Более того, как и сам Филин, эти ребята носили татухи с изображением крестов в том или ином виде. А еще, когда Тапок стал задавать вопросы касательно одежды этих телохранителей, вылезли другие подробности и детали. У Тапка не осталось никаких сомнений. Охраняли Филина чистильщики. Более того, он сам был одним из них или из ряда сочувствующих». Эти грёбаные уроды, принципиально убивавшие людей, оказавшихся в клон телах, так как людьми их уже не считали, ни раз и ни два перешли дорогу Тапку, и он их люто ненавидел. К сожалению, перед самым попаданием на пекло он сцепился с группой таких отморозков. Смог убить многих, но все же большая часть той группы выжила, и теперь уже вне всяких сомнений, как и сам Тапок, оказалась здесь, на пекле. Хотя был один нюанс. Сам тапок сталкивался с группировкой чистильщиков, которые именовали себя изначально. Их символом был желтый крест. Здесь же, если пленник ничего не перепутал, преобладали цветочки и колючки. Это были розовые плети на кельтском кресте, символикой еще одной группировки чистых под названием «Кающиеся». Любопытно было то, что и с ними Тапок уже сталкивался и был уверен, что выбил всю группировку подчистую. Однако же вот кто-то таки умудрился выжить и даже вновь перешел дорогу Тапку. Раз так, то Тапок намеревался прежде, чем всех их перебить, выяснить, сколько их вообще тут напекли, и если повезет, узнать, где другие группировки чистильщиков. В частности, та, которую он увидел в хабе. Именно она торговала с марами, и ее лидера тапок мечтал убить. Свои гравибайки тапок и бес подцепили к гравилету мусорщиков. Туда же поместили все чужие. Хозяйственный тапок собрал все пригодное оружие и боеприпасы. Впрочем, интересным там был только короткий автомат. Как он попал в руки к рядовому Мару, понять было невозможно. Но это специальное оружие, применяющееся пилотами и водителями в ПСО – Планетарные силы обороны. Называлась эта игрушка Stormatch МК-18, но большинство солдат просто звали ее «Штормом». В целом, идеальное оружие для не слишком опытного стрелка, не обремененного проблемой поиска боеприпасов. Скорострельность... Да до да хрена выстрела в минуту. Емкость магазина 60 патронов. Ну и габариты самое то, чтобы в случае необходимости достать, зарядить и перезарядить изготовить для стрельбы в тесной кабине. Всё остальное, что нашлось у Марова, было стандартным: ОСЗ-4, пистолеты, отбойники и даже ИВы. Пригодится как обменный фонд, но не более того. Как и в случае с прошлыми захваченными трофеями, эти образцы были в богом состоянии. Мусорщики, похожи принципиально оружие не чистили, а шиком считалось иметь ржавые стволы. Иначе объяснить, как можно было довести до такого неубиваемое оружие, было нельзя. Дорога до лагеря, который разбила команда Тапка, не заняла слишком уж много времени, но весь путь они проделали с выключенным светом, опасаясь, что их засекут. Прибыв на место, Тапок еще раз проговорил с Юси и Полозом порядок действий, в том числе на случай, если они не смогут состыковаться прямо после операции. В качестве места где они встречаются была выбрана точка черт знает где на территории мусорщиков если же и там тапок и бес не появятся тогда поузу юси предстоит самостоятельно пытаться прорваться к дыре бес нетерпеливо посигналил призывая тапка поторапливаться прыгая на сиденье трофейного гравицикла тапок еще раз обернулся полосы юси стояли и глядели им вслед с крайне напряженными лицами «Ну, их можно понять. Одно дело самому участвовать в заварухе, совсем другое — сидеть и ждать, не зная, как обстоят дела и чем все закончится. Однако Тапок не зря их оставил. Брать с собой их было нельзя, и для Юси и для Пола за это подобно смертельному приговору. Более того, малейшая ошибка, и вся команда будет обнаружена, так что пусть побудут здесь». Даже если Тапок с бесом попадут в неприятности, эти двое выживут. Тапок старался не привязываться к людям, особенно после того, как вся его семья и друзья погибли, причем отчасти по его вине, из-за его просчета. Однако к Полозу и Юси он таки привык, сблизился с ними. Да, они не ровня тем ребятам, с которыми Тапок воевал плечом к плечу. Эти двое были дилетантами, но все же они уже через многое прошли. У Тапка сердце кровью обливалось, когда не стала Вика, и он не желал хоронить еще кого-то из команды. Поэтому пусть будут здесь, пусть выживут, если у Тапка с бесом все пойдет не так. Началась уже знакомая тапку местность. Именно здесь в свое время он был, когда гнался за бандой Пола, запытаясь спасти трех пленников, точнее, пленника и двух пленнец. Останки от энергозаправки показались внезапно. Тапок узнал это место мгновенно и приказал бесу остановиться. За прошедшее время тут ничего не поменялось, разве что вывеска все же рухнула, и ее унесли местные ветра и бури. Саму заправку засыпала песком еще больше. А вот каменный выступ, с которого так удобно было когда-то наблюдать, остался неизменным тапок было устремился туда же откуда наблюдал в прошлый раз но остановился что то здесь все же поменялось на что за его спиной завыла собака беса а сам без вдруг его окликнул тапок ты куда там есть отличный наблюдательный пункты им уже пользовался тапок указал на выступ ты погоди не спеши почему ну ты вообще с вкс воевал когда нибудь «С ВКС? Это что?» «Есть у них одна привычка нехорошая. Спорим на...» «Да на что угодно, что там где-то лазал в прошлый раз и в том месте, где лежал, ловушки». «Да ну, ты переоцениваешь мусорщиков», — отмахнулся Тапак. А ты недооцениваешь информацию, полученную нами от пленных. Филин явно сторонник армейской дисциплины, а значит или он сам, или кто-то из его окружения военный, ну или как минимум наемники, раньше служившие в ВКС. Так вот, военные всегда минируют любое место, где мог быть снайпер-наблюдатель, в том числе и тогда, когда этот снайпер место уже покинул. Это записано во всех уставах с древних времен, а устав для вояк — это не пустой звук. Поверь мне, если они нашли это место и поняли, что тут уже кто-то был, то заминировали его. Ну ладно, и как будем проверять? Да сейчас Ари проверит, если что и обезвредит. Бес присел перед собакой на курточке и что-то шепотом заговорил. В глазах модификанта было видно понимание. Она лизнула хозяина в нос и неторопливо ушла в сторону скал. Уже через десять метров ее можно было заметить, только если знаешь, что среди камней движется доберман. Вот собака все той же тенью призраком скользнула по осыпи, не потревожив ни единого камня, и вдруг застыла. Осторожно отошла назад и, двигаясь сверхмедленно, обошла точку по широкому кругу. Потом приблизилась, аккуратно копнула землю и что-то принялась делать. Что именно тапок не понял. Но уже через несколько секунд Ари небрежно лапами копнула пару раз и выкатила наружу цилиндрик противопехотной мины. Тут же пошла дальше так Тапок увидел, как собака легла на брюхо и поползла, скрываясь между камней, и потерял ее из виду, а нашел только тогда, когда она уже возвращалась обратно, неся в пасти какой-то предмет. Добежав до беса, она радостно плюнула ему под ноги противопехотную гранату, причем не абы какую, а вполне себе качественную — «Рак-2». Тапок напрягся, пытаясь сообразить, куда прыгать, за какой камень прятаться, но беспокойно спокойно поднял рубчатый корпус земли и, осмотрев, брезгливо отшвырнул. «Опять повредила. Не любит она граната. Но, как видишь, я был прав». «Да, ладно, признаю, тут ты меня уделал. Правда, не совсем понимаю, откуда у Филина или его приближенных военный опыт». Он сам либо из чистильщиков, либо близко к ним, и охрана у него искающихся. Я в свое время им здорово насолил, если точнее перебил. Думал, что всех, но вот недобитки вылезли. Однако точно знаю, среди них вояк ни бывших ни действующих быть не могло. Значит, Филин нашел еще кого-то и по достоинству оценил его навыки. И, кстати, а чего ты мне про чистильщиков в охране Филина не сказал? «А тебе есть разница?» «Тоже верно. Принципиально нет. Но я так понимаю, для тебя теперь это еще и личное?» «Да». «В таком случае...» Без специально выделил слово «таком ироничной интонации». «Постарайся не подставить меня ради своей тупой мести. Хорошо?» Тапок набычился, но устраивать свару перед началом операции не стал и ограничился кивком. «Теперь-то мы с тобой можем пойти и посмотреть повнимательнее на город?» «Теперь можем». Они быстро, хоть и аккуратно, добрались до края гряды и улеглись за небольшим каменным зубом. Городишко в рассветных лучах был отсюда виден прекрасно, и, видимо, было не слишком обнадеживающим. М «Да, город здорово разросся с тех пор, как тапок здесь был». Впрочем, тогда он толком его и рассмотреть не мог, торчал под воротами, торгуясь, угрожая и шантажируя вышедших к нему поселенцев. «Кстати, интересно, местные там остались? Те, кто тут был во время его прошлого визита? Были это мусорщики или кто-то еще? Что с ними стало? Их выгнали мусорщики, обосновав здесь свою базу?» Хрен знает, но факт остается фактом. Тут теперь мусорщики. Они обосновались и укрепились в этом месте. Город начинался с ворот, но вокруг него был не насыпной вал земли с железными кольями, как говорил Пола, здесь бывавший, а полнофункциональная стена из прессованного железнопластикового мусора». Поверху стены шел стрелковый балкон с бойницами, по которому ходили мусорщики. Да, видать, Филин был не таким уж и плохим управленцем, каким многие тапку пытались его выставить. Мусорщиков тут было полным-полно. Они шлялись между смешными двухэтажными домиками, собранными из досок и бревен. Причем это точно была не стилизация, а натуральная древесина. Тапок был в этом уверен. Еще много мусорщиков толклось в ворот. Кто-то выезжал, кто-то заезжал. Довольно много людей торчало на площади между двух зданий, которые Тапок сразу окрестил салунами. Уж больно весь остальной антураж города напоминал старые галловестерны про героических ковбоев и злобных бандитов. «Вообще походило на то, что город этот появился на месте всполоха, а сам всполох перенес сюда или парк аттракционов, или киногородок. Здания не просто были стилизации, это были именно здания из тех самых галлопостановок, два салуна, банк, мэрия и три десятка двухэтажных домов, в части из которых на первых этажах были магазины или парикмахерские» но ну, не может быть, чтобы на какой-то из планет еще так строили. Это же просто нереально. Будь такая планета в действительности, туда бы началось самое настоящее паломничество туристов и любителей вестернов. «Декорация. Это не город, это декорация для кино. Сполок перенес сюда киногородок», — заявил Тапок. «Ну и что нам это дает?» Глубокомысленно поинтересовался бес, давая понять, что ему на это попросту плевать. «То, что, например, стены тут — это бутафория», — пояснил Тапок. «А еще здесь куча мест, предназначенных для обстрела улиц. В кино обожают эту сцену». «Так, и?» — все же заинтересовался бес. «Если нам приспичить, то любое здание мы пройдем насквозь, и выйти из него не составит больших проблем». Разогнался как следует и протаранил плечом. Вряд ли декорации делали прочными, как настоящие дома. «Так, Тапок, если все пойдет настолько плохо, что нам придется взрывать тут здание, нам с тобой хана», — заявил бес. «Пока ты разглядывал домики и ностальгировал по кино, я изучил их систему обороны. Видишь, вон те овальные строения. Зуб даю, это системы ПВО, пусть устаревшие. И их там не две, а минимум четыре. Еще вон то здание, где написано «банк». Это ни хрена не банк. Вокруг него минимум полсотни бойцов все время курсируют». «Ну, значит, там Филина сидит». «Не, филин сидит в здании мэрии, потому что именно там трутся бойцы чистых. Их легко отличить от остальных. Так вот, не думаю, что они пустое здание охраняют». Тапок хмыкнул. Действительно, он увлекся озерцанием декораций и не заметил трущихся под мэрией чистых. Впрочем, и не мудрено. Шастающие туда-сюда пестрой толпой мусорщики сбивали с толку. «Окей», — кивнул Тапок. Раз там есть охрана, значит в здании что-то ценное. Настолько, что Филин не пожалел поставить в охранение кучу бойцов. Но знаешь что, мне плевать, что там у него. Но мне в целом тоже, легко согласился Бес. Хотя и очень любопытно поглядеть, что там. Ладно, предлагаю действовать по плану Б. Сначала минируем все, что можно, особенно капонир с ПВО, а уже потом идем валить Филина. «Ну и когда будем отсюда сваливать, взрываем за собой все. Мусорщики в растерянности бегают, а мы скрываемся в пустыне и вызываем наших на платформе. Нас подбирают, и все весело валим в дыру праздновать победу. Потом получаем награду от сальватора зафилина «Только вот если честно, то мне наш план напоминает сюжет голофильма». Нахмурился Тапок. «И что, это плохо?» — Ну, как сказать. У героев, конечно, все получается, но ну, кто-то из них умирает от пуль в печень, попав в засаду. — Значит, не будем подставляться под пули и лезть в засаду? — хохотнул бес и, отдав команду собакам, пошел обратно к машине, не забывая пригибаться, чтобы не засветить свой силуэт на фоне неба. Тапок еще раз окинул взглядом город, и у него зародилось очень нехорошее предчувствие. Если в первом акте пьесы на стене висит ружье, то к третьему оно обязательно выстрелит. А если где-то построен ковбойский городок, то как же без масштабной перестрелки с бандитами и главгадом в нем? Что-то подсказывало Тапку, что сделать все по-тихому не выйдет.